Двухнедельный аврал закончился. Я все сделал. Почему-то не получилось поработать так, как планировал, без спешки. Но зато я выяснил, что аврал благоприятно действует на мой дар. Недавно я проверил себя и понял, что перескочил дальше, став Е2. Тут стоит, тут стоит отметить, что такой рост моего дара — это серьезное дело. Когда, будучи мусорщиком, я поставил себе пси-имплантат, тот дал небольшой скачок в силе, но при этом сильно блокировал мою личную прокачку — Это стало заметно, когда меня омолодили в лаборатории, и после некоторых приключений я, работая на себя и сделав из двух тяжелых крейсеров конфетки, здорово прокачался в даре. Еще тогда я отметил подобный эффект, а теперь еще раз убедился в этом, сделав вывод, что именно сейчас нужно прокачиваться до максимума, а уже потом ставить пси-имплантат. А там и имплантат можно усовершенствовать, как и саму нейросеть. Мой бот теперь как новенький — конфетка. все блестит, все сверкает новизной — К скину бота приписаны пять дроидов. Два однотипных бытовых, один в трюме, другой в жилом модуле. Техник-универсал, малый погрузчик и боевой штурмового класса. Есть еще два дроида. Инженерный дроид-универсал и еще один боевой, тоже штурмовик, шестого поколения. Но к эскину я их не привязывал. Все остальные дроиды были четвертого поколения. Обшивка отремонтирована. Установлены оборудование щита на створке трюма и система жизнеобеспечения в трюме. «У Бота был свой щит судовой, но поврежденный, я его реанимировал. Турель восстановил, да и в целом порядок на борту. В кают-компании стоит отличный дорогой пищевой синтезатор. Блюдо просто огонь, не зря я к нему целый малый контейнер дорогих пищевых картриджей взял. Восстановил и покупки со свалки. Часть себе оставил, например, ранее перечисленных дроидов, остальное на продажу. Вчера выкладывал лоты, так они разлетались, как горячие пирожки». «Итак, две недели, и у меня на счету в банке 10 тысяч кредитов. Все просто. Я через встроенный банковский терминал планшета перевел все на банковский чип. У меня теперь на нем 972 тысячи. Начало для покупки судна положено. Начну с судна, потом плавно перейду на собственный ремонтный док, может и не один, и дальше по плану. До моего 18-летия 9 лет, есть чем заняться». «Еще не факт, что я вернусь в империю ГОС, чтобы подтвердить гражданство и совершеннолетие и установить сеть, может, какое другое государство выберу. Мне, в общем-то, не важно какое. Все равно сетку и имплантаты буду модернизировать, убирая костыли. Разгоню с четвертого поколения до седьмого, а то и до восьмого. Оборудование бота я до восьмого разогнал. Также поступлю с оборудованием будущего судна и доков. Их все же лучше несколько иметь. Я планировал жить спокойной жизнью мусорщика и ремонтника, Посмотрим, как это у меня получится. Как-то спокойной жизни я и не видал. Приключения сами находят меня. Однако следующие два года были на удивление спокойными и пролетели быстро. Каковы результаты этой жизни и работы? Ну, что касается Дара, то прокачка его замедлилась. На данный момент Е8 уже три месяца держится. В принципе, я доволен результатами. Мне сейчас 10 лет и 7 месяцев. К 16 годам я явно уже на Вэпере скачу. Но в целом не особо интересная жизнь у меня получилась. Я скучал. Было такое. Хотелось бы драйва хапнуть. Хорошо разбавлял жизнь активной работой с помощью дара, так что пока держусь. Что я успел сделать за два года? Судно есть, четвертое поколение, причем постройки империи ГОС. Оно среднего класса, но крупное. Дальше уже идет линейка крупнотоннажных судов. Судно было трофеем наемников, а может и пираты так маскировались, и его сильно потрепали при захвате. А вообще, оно почти новым было, шесть лет ему. Естественно, я привел его в порядок, довел до идеала, но ну и модернизировал. Искины не имели официального порта приписки. Точнее, я приписал его к вольной станции «Шиваго», и Искины выдавали название «Бунтарь». Для «Фронтира» пойдет. вот в освоенные системы на территории государств лучше не соваться. Смог вытянуть на восьмое поколение, хотя по виду четвертое. Развернул на борту отличную мастерскую, жилой модуль переработал под себя — У меня и бассейн есть, и серьезно упакованный тренажерный зал. Живу на и 1,3 гравитации, привыкаю. Скоро на 1,4 перейду. Также я купил малый пассажирский челнок летать на станцию, хотя я это редко делаю, всего пару раз покидал борт судна. Бунтарь я приобрел через полгода после того, как прибыл в систему Шиваго с одноименной станцией. Еще через полгода закончил модернизацию судна и слетал к пиратам, у которых столько барахла под восстановление закупил, полный трюм. а он у судна большой. Полгода работы, и все восстановил, а после распродал, заработав на этом 40 миллионов кредитов. Деньги жгли руки. Доков под восстановление в продаже не было, да и вообще они не продавались. Если попаду в рабство, сбежать смогу, но деньги могут попасть в чужие руки. А местному банку я не доверял. Это что, все труды на смарку? Поэтому я положил их в главный банк Содружества на анонимный счет. Можно было и дистанционно, но я опасался быть кинутым и попасть на ложный филиал банка. Такое бывает. Лучше самому посетить офис банка. Филиалов этого банка на фронтире нет, только в системах разных государств. Поэтому два месяца назад я вот что сделал. Оплатил доставку моего бота на окраинную планету империи Акбар, отметив, что бот пустой, а сам скрылся пси-силой. Судно взяло мой бот на сцепку. После восьми дней полета прибыло к нужной планете и благополучно прошло границу. В системе, где находилась планета Эрегон, бот поместили на хранение на склад. Я арендовал место, оплатив четыре дня стоянки. А через четыре дня бот отправится обратно в систему Шивага с попутным судном. Бот проверили сканерами и не нашли ничего запрещенного. А я незаметно покинул и бот, и склад. На орбитальном терминале, где я оказался, не зря именно тут место на складе бронировал, Посетил офис главного банка содружества, который есть во всех государствах, там открыл анонимный счет. Это возможно и без ДНК, которую я подумывал сменить, и положил деньги. С открытием счета проблем не было, на возраст не посмотрели. Вот если бы я захотел снять, тогда был бы другой разговор. Будем теперь ждать совершеннолетия, но финансовую подушку я себе сделал. Покинув банк, я вернулся на бот, ожидая, пока его погрузят на судно и вернут нас в систему Шиваго. Вернувшись в систему, Проверил, как там бунтарь. Попыток взлома не было. Снова слетал к пиратам, закупил у них битое оборудование, по сути, металлолом, и, вернувшись, продолжил восстановление. Так прошло семь дней. А тут вдруг на продажу выставили средний док, а в него даже бунтарь войдет. Причем док не арендный был, выкуплен. Был он поврежден, и владелец решил его не восстанавливать. Просил он за него 10 миллионов, ведь стоимость подобного дока была около 20, да его еще поди купи. Но владельцы конкуренты прижали, взорвали док так, что вынесло внутренние створки, хотя помещения при этом не пострадали. Все знали, кто это сделал, да он и не скрывался, но претензий нет, никто же убытков не понёс, кроме недруга заказчика взрыва. Владелец дока намеревался делать ноги и хотел получить чем больше, тем лучше. Я начал торговлю с 5 миллионов, он с 10. В итоге остановились на 8. Распродав всё то, что восстановил, я с трудом смог собрать нужную сумму и выкупил лот. Регистрация прошла по ДНК. В памяти из скиновстанции я есть, так что док теперь мой. Отличный док, с выходом наружу. А бывший владелец уже покинул систему. Думаю, его перехватят. Тот, кому он ноги оттоптал, жуть какой мстительный, почти как я. Я по нему информацию собирал, так что в курсе дела. Что происходит на планете Гато, где я Ингу и приют оставил, я без понятия. На связь не выходил. Да и неинтересно это мне, плюнуть и забыть. Эти два года, пролетевших быстро и незаметно, я развивался и в даре, и физически, и в умениях, нарабатывал опыт. Сейчас видение действует на расстоянии до 60 метров, а щупом силовой ковки я могу работать на расстоянии до 3, хотя нормальный результат выдаю, если расстояние не выше полутора метров, даже чуть меньше. Теперь мне предстояло восстановить док. Немало сил придется приложить, но я справлюсь. Работали профессионалы, взрыв направленный, Внешнюю сторону со створками и обшивкой просто вырвало, и, по сути, в док сейчас любой мог влететь. Там огромная дыра. Денег на ремонт нет, я все вложил в покупку. После того, как я положил деньги на счет в банке, у меня оставалось 5 миллионов НЗ на банковских чипах, плюс полтора миллиона я заработал после возвращения. Правда, еще миллион потратил на закупки битого оборудования у пиратов. В основном брал медоборудование. четвертое, пятое, и редко попадалось шестое. Вернувшись от пиратов, я семь дней работал до магического истощения, восстанавливая битое оборудование, пока не узнал о продаже дока. Впрочем, и во время полета, возвращаясь к станции Шиваго, я тоже не сидел без дела. Отбирал, сортировал, что быстро восстановлю, а что на потом. Так что были готовые отремонтированные капсулы. Были. Я быстро их распродал, и всех собранных денег как раз хватило на покупку дока. Владелец ведь требовал всю сумму сразу, рассрочка его не интересовала. А местному банку я не доверял. Проценты за суду большие. И вот результат. У меня на руках всего 100 тысяч кредитов, из которых 20 ушло на регистрацию ДОКа и на налоги на год вперед. И нужно что-то делать. Проводить ремонт самостоятельно на виду у всех не вариант. Это такое палево, что даже не могу описать, что тут начнется. Силовая ковка, которой я пользуюсь, это секрет из секретов. Я нанял местного инженера, заплатив ему 70 тысяч кредитов. Тот провел полную диагностику ДОКа и накидал план схему ремонта. По деньгам выходило около 10 миллионов кредитов. И это примерный набросок. Наверняка в процессе восстановления еще что-нибудь вылезет. Но это если полностью ДОК восстанавливать. А если только обшивку и створки, чтобы внутри атмосферу восстановить, то достаточно будет миллионов трех. Остальное можно и самому сделать». Схему полчаса назад инженер сбросил мне на планшет. Сидя на борту бунтаря за рабочим столом у себя в мастерской, я прикидывал все «за» и «против». Да что тут думать. Полное восстановление нужно заказывать. Пофиг на деньги. Мне проще после инженера доделать. Это куда быстрее, чем самому все понемногу восстанавливать. Да, можно заказать восстановление обшивки из творог, а дальше делать самому, но это мне на несколько лет работы». Нет, я хочу развлечься, сменить обстановку, посетить некоторые корабельные кладбища, поработать там. А с ремонтом дока я тут надолго застряну. А я ведь еще на мусорную планету, ту самую псиактивную, на годик хотел выбраться. Если сам не буду пси-модернизацию дока проводить, а оплачу работу инженера, то это максимум месяца на 3-4 работы, и док будет готов. Так и решил, пусть все делает. Связался с инженером, договорился, что он приступит к работе через две недели. К тому моменту нужная сумма 3 миллиона для восстановления обшивки, и створок у меня будет, остальное потом. Мой бот сейчас висит в поврежденном проеме, охраняет док. Я сразу его сюда перегнал, как только стал владельцем. Едва мы с инженером разъединились, как планшет снова задребезжал зумером, входящий сигнал. Вызов меня не удивил, так как номер этого планшета узнать нетрудно. Он у меня как раз для связи. На аватарке с моей стороны карапуз в подгузнике, лежащий в коляске и пускающий колечками дым от большой сигары, но и тройной модулятор голоса. Номер входящего был незнакомый. Ответив, на экране я увидел Ингу. Как так? Как она меня нашла? Как узнала этот номер? Чую проблемы. С того звонка, когда мне показали запись обращения ко мне Инге, прошло три с половиной года. Сейчас мне четырнадцать лет. Две недели назад я отметил это событие на борту своего бота. Ух, даже и не знаю, что сказать. Оказалось, пока я два года спокойно проживал на фронтире, меня искали спецслужбы не только окраинных государств, но и центральных. Утечка произошла из центрального офиса ИСБ Империи Гос. Один сотрудник неплохо заработал и успел сбежать до того, как его прихватили. Наверняка где-то на фронтире устроился. Инго уже давно раскололи и были в курсе, что я подселенец в тело мальца. Интерес ко мне был обусловлен тремя причинами. Во-первых, иномерные знания. Почему-то все решили, что я не из этой вселенной, хотя я даже намека на это не давал. Во-вторых, показатели дара. Некоторые опытные псионы тут все же умели скрывать свои возможности, так что я теперь тоже на подозрении. И в-третьих, уровень единиц интеллекта. С 50 единиц, которые были у Сержа, перескочить на 167 – это сильно. Поначалу списывали на травму головы, на ошибку капсулы диагноста, Но когда от Инги узнали о вселенце, то все встало на свои места, и картинка у них разом сложилась. Нашли меня с полгода назад. Это были спецы из империи Акбар, которые внимательно отслеживали, что я покупаю на свалке и что продаю. Сложить два и два было нетрудно. Мата не хватает, так подставился. Надо было только у пиратов закупаться. Там отследить очень сложно, хоть и возможно. Но все это я узнал позже. А тогда, ответив на тот судьбоносный вызов по видеосвязи и увидев лицо Инги, я резко напрягся. И не зря. Мне прокрутили запись, на которой Инга сообщала, что она со своим судном попала к пиратам и просила ее выкупить. Дала контакты представителя пиратов. Ага, я прям так и бросился спасать. А сразу после записи показалось рыло акбарского спецца, но что он хотел предложить, я не знаю, потому что отрубил связь раньше. Тут же трижды пробежался по судну, внимательно все отслеживая, но ничего не нашел. «Не успокоился и проверил судовые эскины. Их четыре. Часть у боевых дроидов. Нет, чисто. Не взломаны. Вообще, за все время владения бунтарем я трижды находил на борту дроидов-диверсантов, двух четвертого поколения и одного аж шестого Однажды на борту обнаружился дешифратор. Его провел на борт тот, что шестого поколения. Но эти находки были более полгода назад, с тех пор было чисто». Все эти трофеи мной модернизированы и находятся на спецскладе в ожидании применения. Я взламывал компы дроидов, всегда находил этих наглецов и наказывал. Смертельно. Причем дешифратор и диверсант шестого поколения принадлежали одному из пиратских кланов. Тот старик, мой сосед по каюте, якобы врач, на самом деле оказался вербовщиком клана. Он мной заинтересовался и ведь как-то нашел. Видимо, я засветился, побывав на станции. Старик умер, как я вскоре узнал. Я говорил, что я мстительный. Я включил планшет и выяснил, что тот, кто со мной хотел пообщаться, находится не в системе. Через гиперсвязь вышел. А оборудование гиперсвязи стоит на неприметном мусорщике, судне второго поколения. С виду оно убитое, но, думаю, и четверку нагнет. Так стало ясно, где находится судно спецов. Я отправил туда всех диверсантов и через три дня смог спокойно подлететь к судну на своем челноке, так как оно находилось уже под полным моим контролем. Штурмовые дроиды нагнули всех на борту, а я пообщался с местными и вскоре знал все расклады. Жить под прицелом я не хотел. Мне такой гемор не нужен, поэтому отреагировал мгновенно. Незамедлительно продал док за 10 миллионов одному из владельцев станции, а также выставил на продажу свое судно-бунтарь. Очень уж оно приметное, и меня по нему выследят. Скинул технические характеристики судна, какое там оборудование и поколение, и поставил цену в 50 миллионов кредитов. Думаете, загнул? Как же? Мигом выкупили. 60 невскрытых банковских чипов по миллиону в каждом. Вскоре мой бот, разогнавшись, ушел в прыжок, и я попрощался с прошлой жизнью. Даже как-то порадовался переменам. Спецы выложили все, что знали. Они были в курсе, что я открыл счет и даже смогли получить информацию по балансу на нем. Фигово. Поэтому я облетел несколько десятков вольных станций, тратя деньги, полученные за док и судно. Проще говоря, менял. Деньги электронные, номерные, отследить нетрудно. А после таких множественных операций по продажи по подесыщи. Думаю, я и тем счётом смогу воспользоваться, подумаю ещё как. А судно, маскировавшееся под мусорщика, взорвалось. Реактор рванул. Бывает такое. Никто не выжил. На территории станции были их коллеги, но они не помешали мне всё провернуть и улететь. Проблем с продажей бунтаря не возникло. Там стандартные модернизации, в центральных мирах всё то же самое. А вот бот я не продам ни за какие ковришки. На нем большая часть технологий Джаре, я отрабатывал их совместимость с технологиями Содружества. Поэтому бот модернизирован настолько, что ему нет аналогов даже среди самых последних поколений, используемых в Содружестве. Бот имеет свой прыжковый двигатель, не гипердвижок, как по технологиям Содружества, уходящий в куда более глубокие слои, и по скорости в гипере он быстрее всех в этой вселенной. У него самовосстанавливающая плавающая броня — Ее ещё называют «зеркальной», я могу изменять внешний вид бота под любое схожее судно. Вооружение и комфорт тоже на высшем уровне, и даже имеется своя медкапсула. Разменяв деньги, я полетел к мусорной планете, изменив внешний вид бота под штурмовой бот второго поколения, и во время пути в медкапсуле на борту сменил свою ДНК, да и внешность тоже. Был зеленоглазым брюнетом, а стал голубоглазым блондином. Так как у моего бота и система маскировки была на высшем уровне, Не составило проблем выйти из прыжка на окраине системы и, незаметно добравшись до орбиты, а спутников слежения вокруг планеты хватало, спуститься на поверхность. Вскоре бот был замаскирован под свежей кучей мусора. Я поднял ее транспортным лучом, завел судно и накрылся сверху. Отличная маскировка. Даже если будут сканировать планету, бот не найдут. И меня, даже если я буду снаружи, не обнаружат. Я сделал себе комбинезон с функцией «Хамелеон». Их не брали любые сканеры Содружества. С момента того звонка до моего прибытия на мусорную планету прошло два месяца. Понятно, расстояние большое, но я ведь говорил о прыжковом двигателе. Для него это несколько дней пути. Больше времени я потратил на скачки между вольными станциями и на обмен денежных средств. А потом жил на планете. Занимался поисками, было много интересных находок. Я даже представить не мог, сколько всего интересного и нужного выбрасывают люди. Большую часть времени проводил в работе с силовой ковкой, но с техникой или вещами производства Содружества работал мало. Так, только чтобы навык не терять. Все в опыт, восстановленное потом планировал продать. А в основном я создавал технику и оборудование Джаре, многое из которого было псиактивно. Как же легко работать на планете, не то что в космосе, на борту судна или территории станции. Потратив почти полгода, несколько раз переделывая, я создал симбион Джаре для Созидателей. Имплантат, имплантаты тут не нужны, там все в сборе. Писал программы и внедрял в него, пока не закончил не, закон, не закончил. Жаль, установить смогу не скоро. Рекомендуется в 16 лет не раньше. Да и то первые три года будет работать не в полную силу. Нельзя молодые мозги перегружать. А дальше уже полностью развернется. Я, будучи согласен с мнением ученых и врачей Джаре, менять ничего не стал. Так три года слишком прошли, много интересного было. Я уже привык к полуторному тяготению, спортом занимаюсь. Приходится капсулу использовать, укрепляя кости и связки, но в целом нормально. Бот в порядок привел. Пусть я его ранее и модернизировал по технологам Джаре, но наспех, по сути, тяп-ляп. Всё же большую часть времени приходилось зарабатывать деньги. Но ну, теперь ничего от технологий содружества в нем не осталось, кроме внешнего вида. Я убедился, что планета пуста, это точно. После того жуткого скандала, когда многие со своих теплых мест полетели, контроль за вывозом мусора осуществлялся беспрецедентно жестко. Понятно, что позже все вернется на круги своя, но пока режим не ослабевал. Дар поднялся до уровня в 9 и держится на этом уровне уже 4 месяца. Если скачок и будет, то мизерный. На сегодня эта псиактивная планета уже дала мне все, что могла, поэтому оставаться тут я не хотел. Да и пора к людям выходить. Устал от одиночества. Тем более пора с девушками общаться. Да уже можно, заработала. Три месяца как. Я бы и раньше вылетел, но проект заканчивал. Артефакт исход. На этой планете его легче сделать, да и быстрее. Вот и доделывал. Вчера только закончил. Все же лучше иметь на руках последний шанс. Я ушел в прыжок до планеты Гато, выйдя на низкой орбите всего через шесть минут. Уловили разницу. Гипердвигатель Содружества дает выхлоп в среднем 7 часов полета в гипере на такое расстояние, а мой прыжковый двигатель 6 минут. Маскировка у меня такая, что ее не обнаружить местными системами. Заодно протестирую. Вообще визуально бот можно увидеть во время полета, но вот если сел и замер, в метре пройдешь не увидишь. Опустился я на темную сторону планеты, совершив посадку на окраине какого-то мегаполиса. К столице соваться не стал, там сейчас день, да и как-то желания не было. А тут крупный морской порт, комбинаты, ну и космопорт. То, что я набрал и починил на мусорной планете, подготовил к продаже, думаю, разойдется мигом. Не вести же мне все это в другое государство, раз уж оно тут произведено, в империи гос. Что по планам, то я собирался перелететь государство содружества с одного края на другой через центральные миры. Если мне где-то понравится, может быть, устроюсь под видом обычного гражданина. Хотя тут есть, конечно, один момент. Любая диагностическая капсула покажет, что я жил при полуторном тяготении. Такие планеты, такие планеты, такие планеты есть, но редкость. Не во всех государствах. Поищу. А спустившись на поверхность, пройду регистрацию как гражданин. А что, если спросят, почему раньше не проходил? А, что-нибудь придумаю.